Глава 12 После веселого обеда влюбленные вернулись в город. По мере приближения к Нью-Йорку Сюзанна начала волноваться. Ее беспокоила мысль о том, что могла за это время предпринять Анжела. Если она рассказала все ее матери, то Сюзане хотелось быть на месте, чтобы самой защищаться. Она пришла в конце концов к вполне естественному для нее решению: если мать не пойдет ни на какие уступки, бежать с Юджином. но ей все-таки хотелось сначала выяснить, как то отнесется к этому известию, а потом уже решить, что делать дальше. Еще утром Сюзанна была убеждена, что может уговорить мать не вмешиваться, даже если это все узнает. Но теперь она начала волноваться, и страхи ее отчасти были навеяны настроением Юджина. У Юджина, несмотря на его притворную храбрость, было далеко не спокойно на душе. Его пугали не столько опасности, грозившие его материальному положению, сколько возможность потерять Сюзанну. До сих пор мысль о будущем ребенке не слишком беспокоила ни его, ни молодую девушку, но Юджин ясно видел, что обстоятельства могут сложиться против него, и тогда ему не видать Сюзанны. Реальных оснований для тревоги не было. Возможно даже, что Анжела солгала. Все же у него было неспокойно на душе. В минуты самой сильной радости, самого бездумного счастья перед ним вдруг всплывал образ Анжелы, больной и одинокой, Погруженный в горькие думы о своем будущем, о существе, которому ей предстояло дать жизнь, в ушах звучали ее просьбы, ее доводы. Он не мог избавиться от этих воспоминаний. Это была пытка. То, что он собирался делать, неслыханная жестокость. И общественное мнение, и установленный порядок против него. Если все станет известно, как его будут обвинять, он не мог не думать об этом. Минутами на него находило отчаяние. и все же он твердо решил добиваться своего. Юджин собирался проводить Сюзанну к ее знакомым, но она раздумала и предпочла ехать прямо домой. «Я хочу знать, слышала ли что-нибудь мама», — настаивала она. Он проводил ее до Стейтен-Айленда, после чего приказал шоферу гнать вовсю, чтобы поспеть домой к четырем часам. Его мучила совесть, но он утешал себя мыслью, что при их отношениях с Анжелой, неважно, придет ли он вовремя или нет, — Поскольку Сюзанна решила выжидать и действовать не спеша, положение Анжелы оказывалось не таким уж тяжелым. Он предложит ей на выбор либо уехать и окончательно расстаться с ним, сейчас или после рождения ребенка, и тогда он отдаст ей половину своего состояния в ценных бумагах и наличных деньгах, а также всего, что подлежит разделу и обстановку в придачу, либо продолжать жить с ним под одной крышей и закрыть глаза на его отношения с Сюзанной. Он не станет скрывать от нее, что он в этом случае сделает, наймет отдельную квартиру для Сюзанны, или же будет встречаться с ней где-нибудь тайком. Поскольку Сюзанна была так великодушна, он решил не вступать с Анжелой в пререкание, а лишь настаивать на своем. Сюзанна должна принадлежать ему, и Анжеле придется уступить. Она может только ставить те или иные условия.